И прилично. Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет. Еще один ребенок умер. И оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо. Мальчик тоже учился недурно».